Сигнал бедствия. Загадка космической атаки объяснилась через несколько часов. В ответ на осторожный запрос Ермакова была получена выписка из сводки Крымской актинографической обсерватории, и из выписки этой яствовало, что как раз в те минуты, когда экипаж Хьюса готовился к гибели от смертоносного излучения, на Солнце наблюдалось мощное извержение раскаленных газов, явление, вообще говоря, вовсе нередко и достаточно хорошо изученное плотная струя ядер атомов водорода протонов с колоссальной скоростью устремилась в пространство и окатила планетолет, оказавшийся на ее пути. Лишь часть протонов прошла через панцирь из легированного титана, усиленный слоем абсолютного отражателя, но они образовали в его толще бесчисленные источники чрезвычайно жесткого гамма-излучения, для которого преград практически не существовало. Гамма-лучи и воздействовали на индикаторы и сигнальные устройства, и едва не погубили экспедицию в самом начале ее пути. Это было гораздо опаснее встречи с метеоритом. Продлились протонная бомбардировка хотя бы четверть часа, и на Хиусе не осталось бы ни одного живого человека. Даже менее продолжительная гамма излучения такой жесткости могло принести экипажу много серьезных неприятностей. Кое-кто из старых межпланетников, уже подвергавшихся в прошлом лучевым ударам, неминуемо заболел бы. К счастью, в распоряжении Ермаков были новейшие препараты, предоставленные в свое время комитету одним из биофизических научно-исследовательских институтов. Введенные в организм, они полностью или почти полностью ликвидировали последствия не слишком тяжелых радиоактивных поражений. «Я слыхал о таких историях», — заметил Богдан, когда Ермаков зачитал радиограмму. «Кажется, именно так погиб лет 15 назад один немецкий... «Космотанкер, но если взрывы на Солнце не редкость, почему нам так редко приходится сталкиваться с этими протонными фонтанами?» «Очень просто», — отозвался Юрковский. «Я бы сказал, достаточно странно, что с ними вообще приходится сталкиваться. Протонный поток распространяется весьма узким пучком, и вероятность попасть в него ничтожна». «Нам просто повезло», — вздохнул Долги. Омерзительное состояние, как тебя вот так запросто убивают, а ты ничего не можешь сделать. И потом, я вообще терпеть не могу уколов. От этих вдобавок сильно болит поясница. И даже спецкостюмы не могли бы помочь, — поинтересовался Быков. — Какие там спецкостюмы? — Дауги махнул рукой. — От этого Алексей никакие костюмы не спасут. Энергии в миллионы электрон-вольт. Но, к счастью, все позади. — Пока еще не все, — сказал Ермаков. «А что такое?» «В рубке до сих пор мигают индикаторы». Ярковский живо обернулся к нему. «Мигают?» Ермаков кивнул. «Мигают, черт бы их взял», — подтвердил Богдан. «Сильно?» «Да нет, это на одну сотую рентгена. Но все-таки мигают». «Значит, извержение еще не прекратилось?» А ведь мы летим как раз около оси протонного пучка. долги с озабоченным видом замолчал. Никуда не годится. Юрковский с видом учителя, уличившего ученика в ошибке, покачал головой. Солнце вращается, и место извержения давно переместилось в сторону. Нет, здесь что-то другое. Наведенная радиация, сказал Ермаков. — Ну, конечно, — обрадовался Долги. Это и следовало ожидать. Под воздействием протонной бомбардировки часть атомов толще стенхиуса стала радиоактивной, только и всего. — Хорошенькая, только и всего. — С этим будет такая возня. — Не думаю, — возразил Спицын. — Ведь радиация не очень сильная. Допустимую дозу не превышает. — Хорошо еще, что сверху нас прикрыл мальчик. — Осмелился вставить свое слово «быков». «Да, мальчик», — Ермаков подумал. «Ведь мальчик тоже может оказаться зараженным. Это было бы неприятно». «Сделаем вылазку, проверим?» — предложил Юрковский. «Только после того, как повернемся зеркалом к солнцу. Примерно через двое суток». «Подумать только», — проговорил Долги, который, видимо, все еще осмысливал пережитое. Если бы эта гадость длилась еще несколько минут, все было бы кончено. Хиус с мертвым экипажем. И через 50 часов мы раскаленным облаком врезаемся в солнце. «Такие похороны не снились ни одному викингу, торжественно», — торжественно сказал Юрковский. Иногда мне чертовски жаль, что я не поэт». «Лучше уж без похорон», — заметил Михаил Антонович. Мне кажется, что как не увлекательна эта перспектива, нам следует сначала выполнить свою задачу. «Мёртвый планета Лед с мертвым экипажем», — Богдан посмотрел на Ермакова. «Такие уже есть, не так ли, Анатолий Борисович?» «Межпланетные летучие голландцы». «Что с ними случилось?» — с понятным любопытством осведомился Быков. «Разные причины». Болезни вывезены из других планет. Такие же вот вспышки на солнце. Разговор этот происходил в кают-компании. Юрковский сидел верхом на стуле, положив локти на его спинку и поглядывал на собеседников красивыми блестящими глазами. Дауги ходил из угла в угол, останавливаясь время от времени у стола, чтобы взять из ваза ломтик засахаренного лимона и покряхтеть, поглаживая поясницу. Спицы на Быков устроились на диване — Ермаков, только что сменившийся с вахты, сидел в кресле у книжного шкафа, а Михаил Антонович, собравшийся в рубку, стоял в дверях. «Да, это ужасная штука», — вздохнул Далге. «Планета лед с экипажем мертвецов». «Хм», — Ермаков взглянул на часы, затем на Михаила Антоновича. «Иногда это, несомненно, случалось потому, что пилоты слишком полагались на точность автоматического управления». Михаил Антонович запылал от смущения, кашлянул и поспешно вышел. Юрковский рассмеялся, скаля белые зубы. «Пойдем-ка и мы, Аганыч, работать, а то ты ненароком все конфеты слопаешь». «Зависть все!» — покачал головой Долги, «Зависть и жадность! У меня после инъекции болит поясница, понял? Неужели нельзя человеку немного утешиться? Ладно, идем. К тебе...» «И я, пожалуй, пойду. Посплю перед вахтой», — сказал Богдан. «Ты не пойдешь, Алексей Петрович?» «Нет, посижу здесь. Почитаю». Юрковский, Богдан и Долги ушли, и Быков углубился в растрёпанный сборник статей по радионаведению в астронавтике. Жизнь на планетолёте шла своим чередом. Ермаков вел наблюдение за работой фотонной техники и разрабатывал совместно со штурманом какую-то проблему новой космогации — Геологи в сотый раз пересматривали программу исследовательских работ на Голконде. Быков читал книги по астрономии, Богдан Спицен все свободное время возился с радиоаппаратурой. Однажды Богдан позвал всех к Крупке. «Слушайте», — сказал он, счастливо улыбаясь, — «говорит Марс, песчаная бухта — это для нас». «Очень недолго», — говорил высокий веселый женский голос, «и вот в долине, закрытой от холодных бурь, отрогами Срединного хребта, мы обнаружили мелководные озера и обширные луга, словно из детской сказки. Ах, товарищи, если бы вы знали, какая это красота! Вы поднимаетесь на вершину холма и видите – лиловая гладь озера, неподвижная, как зеркало, необыкновенный ковер высоких оранжевых трав и огромных ярко-зеленых цветов, и над всем этим – темно-фиолетовое небо. Нам хотелось сорвать с себя скафандры Быков видел, как на лицах товарищей восторг и радость борются с недоверием. Губы их сами собой раздвигаются в счастливые улыбки. Глаза загораются мягкими, теплыми огоньками. «Это Марс!» – прошептал Далки. «Ребята, подумайте! Это Марс! Мертвый Марс!» «Мы назвали эту долину долиной Хиуса. Вашу честь! Мы не можем поднести вам воды из ее озер, цветов с ее полей, Мы не можем, к сожалению, даже показать вам ее, но пусть она носит имя вашего корабля, отважные друзья наши. Вот, одну минуту, нам пора заканчивать. До свидания, желаем вам всем удачи. Тебе, Анатолий Ермаков, тебе, Владимир Юрковский, тебе, Михаил Крутиков, тебе, Богдан Спицын, тебе, Григорий Дауге, и тебе, Алексей Быков». В этот день за обедом Юрковский, долгий и Спицын долго говорили перебивая друг друга о своих походах на Марсе. Прошло 55 часов полета. И Ермаков объявил, что наступило время повернуть Хиус с зеркалом к Солнцу и начать торможение. Скорость планетолета к этому моменту достигала 1200 км в секунду. В течение последующих 40 часов Хиус должен был двигаться с отрицательным ускорением относительно Солнца, чтобы прийти к месту встречи с Венерой с нулевой скоростью. Все это долги торопливо объяснил Быкову, пока они готовили ковид-компанию к повороту, задраивали книжный шкаф и буфет, убирали все, что могло падать и сдвигаться с места. Затем по команде из рубки все прикрепились к креслам-ремнями. Быков ждал ощущений, похожих на те, которые ему пришлось испытать во время пробега мальчика. Но все обошлось гораздо проще. Благодаря необыкновенному искусству на планетолет перевернулся плавно, быстро. Секундное состояние невесомости прошло почти незамеченным. Сидевшим в кают-компании показалось только, что пол под ними взмыл бок, на мгновение остался в вертикальном положении и снова плавно встал на свое место. Хьюс мчался к Солнцу реакторными кольцами вперед. Фотонный реактор действовал по-прежнему, придавая ему постоянное ускорение в 10 метров в секунду за секунду, Но теперь скорость планетолёта относительно Солнца непрерывно уменьшалась. После обеда Быков напомнил Ермакову о необходимости проверить мальчика на радиоактивность. «Кроме того», — добавил он, — «хоть у нас и нет оснований сомневаться в прочности крепления контейнера корпуса Хиуса, все же не грех поглядеть, не нарушилось ли что-нибудь во время поворота. Надо пойти и посмотреть». «Давно пора», — проворчал Юрковский. «Пойти посмотреть?» Ермаков прищурился. «Не думаю, что это так просто. Но ведь мы... Я не раз выходил наружу во время прежних рейсов», — вступил в разговор Юрковский. «Во время прежних рейсов, пожалуй. А сейчас речь идет о том, чтобы выйти из планеты лед, двигающегося, ускоренно». «Угу», — Юрковский закусил губу, соображая, — «Представляете себе, что произойдет с вами, если вы сорветесь», — продолжил Ермаков. «Хиус улетает прочь, а ты попадаешь чуть ли не в фокус, где взрывается плазма», — сказал Дауги. Быков решительно шагнул вперед. «Анатолий Борисович, позвольте мне», — проговорил он. «Мальчик — мое хозяйство, и я за него отвечаю». Статья 18. Инструкции межпланетного пилота воспрещается во время рейса выпускать пассажиров за борт корабля, быстро процитировал Юрковский. Так, таков закон, кивнул Долги. Я не пассажир, возразил Быков, негодующе оглядываясь на него. Нет, ты пассажир, и я тоже. Все, кроме пилотов, и командира, конечно, пассажиры. «Одну минуту», — сказал Ермаков. «Алексей Петрович, я действительно не имею права выпустить вас наружу. Практики, опыта не хватает. Мало того, если бы даже и имел, то все равно не выпустил бы. В случае несчастья никто не сможет заменить вас на мальчики. И риск лишиться такого повара», — лицемерно вздохнул Юрковский. Быков холодно взглянул на Пижона, но не ответил и снова уставился на Ермакова. — Фотореактор мы выключим, так что риска тут никакого не будет, — продолжал тот. Лицо Юрковского вытянулось. — Что же касается ответственности, то здесь, на корабле, за все, и за команду, и за груз, — отвечаю я. — Так что дело не в этом. Спицын сейчас на вахте. Крутиков собирается отдыхать. Впрочем, Михаила Антоновича тоже вряд ли стоит посылать. Он слишком грузен для такого дела. «Кхе -кхе», — произнес Крутиков, заливаясь краской. — Значит, я? — с улыбкой сказал Пижон. — Вы тоже пассажир, — проворчал Быков. — Владимир Сергеевич действительно прошел специальную школу и напрактиковался во время перелетов, — заключил Ермаков. — Итак, я или Владимир Сергеевич. Статья 16, — сейчас же сказал Долги. командиру корабля запрещается выходить... За борт, во время рейса. Так, таков закон, воскликнул со смехом Юрковский и вышел. Быков угрюмо опустил голову и отошел в сторону. Не огорчайся, Алексей! долгих хлопнул его по плечу. Ведь здесь мой друг не только и не столько смелость нужна, сколько сноровка. Невелика хитрость, ну хорошо. А о вакуум скафандре ты имеешь представление? О чем? А вакуум скафандре. А костюме для работы в безвоздушном пространстве. — А разве в спецкостюме нельзя? — Что ты, Алексей, тебя в нем так раздует, что ты не сможешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Ты видел раздутый спецкостюм в кабинете Краюхина? Быков вздохнул. — Видно, не судьба. — Очень уж хотелось посмотреть на это ваше пространство в натуре. — Ничего, Алексей Петрович. Ермаков неожиданно мягко взглянул на него. «Пространство в натуре вы еще увидите». Вернулся Юрковский, сгибаясь под тяжестью двух объемистых серых тюков. «Может быть, не будем выключать фотореактор?» — спросил он. Ловко распаковывая их и извлекая прозрачный цилиндр, сдвоенные баллоны и еще какие-то приспособления. «Обязательно выключим. Вот, кстати, Алексей Петрович, сейчас вы познакомитесь с миром без тяжести». «Советую не покидать какой-то компании и не делать резких движений». «Не понимаю». «Как только выключат фотореактор, ускорение исчезнет. Планета лед станет двигаться равномерно. А раз ускорения нет, нет и тяжести». Вот оно что лицо Быкова просветлело, и он потер руки. «Очень интересно. А то, знаете, обидно даже. Был в межпланетном перелете и не испытал...» «Готово», — объявил Юрковский. Он стоял в дверях, закованный с ног до шеи странный панцирь из гибких металлических колец, похожий на чудовищное членистоногое с человеческой головой. Цилиндрический прозрачный шлем-колпак он держал под мышкой. Быкову уже приходилось видеть межпланетный скафандр на фотографиях и в кино, но он не удержался и обошел вокруг Юрковского с любопытством, оглядывая его. «Пошли», — коротко приказал Ермаков. Быков уселся в кресло и молча проводил взглядом товарищей. Топот ног в коридоре затих, послышался тихий звон закрываемой двери. Дауги крикнул. «Куда трос крепить, Анатолий Борисович?» Затем все стихло. «Внимание!» — раздался в репродукторе голос Спицына. В ту же минуту Быков почувствовал, что его мягко поднимают в воздух. Он судорожно вцепился в ручку кресла. Что-то тонко засвистело, по планете лету пронесся холодный ветерок. Быков шумно вздохнул. Ничего страшного как будто не произошло. Тогда он осторожно разжал пальцы и выпрямился. Когда через четверть часа Дауги Михаил Антонович и покрытый белый изморзь Юрковский, цепляясь за специальные леера на кожаной обивке стен, вернулись эту компанию, Быков, красный, потный и взволнованный, висел в воздухе вниз головой над креслом и тщетно пытался дотянуться до него хотя бы кончиками пальцев. Увидев это, Юрковский восторженно взвыл, выпустил леер из рук, стукнулся головой о потолок и снова выпорхнул в коридор. Долги и Михаил Антонович, давясь от хохота, подползли под мрачно улыбающегося водителя мальчика и стянули его на пол. — Как тебе показался мир без тяжести всхлипнул Долги из Испытал? Испытал, кротко ответил Быков. Внимание! рявкнул репродуктор. Когда вновь был включен фотореактор и все пришло в порядок, Юрковский рассказал о результатах своей вылазки. Контейнер с мальчиком излучает, но не сильно, едва заметно. Крепления не пострадали, по крайней мере, наружные, что, собственно, и было самым важным, и сам контейнер не сдвинулся ни на сантиметр. Серп Венеры виден простым глазом, а небо, какая величественная красота! Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, без дна, продекламировал Юрковский. Можно подумать, Михаил Ломоносов побывал в пространстве. Вокруг солнца корона, как жемчужное облако. Но скажите мне, почему я не поэт? Юрковский встал в позу и начал. Бездна черная «Бездна жгучая», — серьезно добавил Богдан Спицын, «забежавший с вахты глотнуть кофе». Юрковский поглядел на него с отсутствующим выражением и начал снова. «Бездна черное крылья раскинула, звезды, капли сверкающих слез». Э, как там будет дальше?» «Отринула», — предложил Богдан. «Молчи, презренный». «Ну, накинула». «Подожди, минутку». «Бездны черные, бездны чужие, звезды, капли сверкающих слез, где просторы, пустынь ледяные, там теперь задымил паровоз», — закончил Богдан самым лирическим тоном. И никто не проронил ни слова о злосчастном приключении Быкова в мире невесомости. В планетолете снова выцарились покой, тишина, обычная, почти земная жизнь».